Человек испуганно глянул на штирлица, прогрохотал по лестнице своими громадными бутсами, и когда он убежал, а несъеденное уха со соสนтворными или какой иной гадостью медленно на металлическом полу стекла в угол. Отсека в такт работе машин Исаев расслабился и сказал себе: "Времени тебе отпущено немного. Начинай готовиться к тому, во что ты запрещал себе верить". Как можно верить перебежчикам вроде Бажанова, Кривицкого, Раскольникова? А ты спросил он себя: ты, который был весь октябрь в Смольном, ты искренне верил тому, что писали о нас в конце тридцатых? — Нет, ты не верил, ответил он себе со страхом. Но ты считал, что дома происходят процессы подобные тем, что сотрясали республиканский конвент Франции, Марат, Дантон, Робеспьер. «А Кем ты считал Сталина, робеспиром или Наполеоном? Отвечай, приказал он себе. Ты обязан ответить, ибо врачевать, не поставив диагноз, преступно. Почему Антонов-Овсиенко тогда в Испании во время последней встречи смотрел на тебя с такой плачущей, бессловесной тоской? Почему он не ответил ни на один твой вопрос, а сказал лишь два слова? Приказано выжить. Почему? Он запретил тебе возвращаться домой. Почему он повторял, как заклинание, главное победить здесь фашистов? А почему ты отказался вернуться в Москву, когда тебя наконец вызвали накануне войны? Только ли потому, что ты считал невозможным бросить работу против нацизма? Ты боялся, признался он себе. Ты попросту боялся, потому что все те Кого начиная с тридцать седьмого, вызывали в Москву, исчезли навсегда бесследно, словно канули в воду. Ты спрятался за спасительное Антоновское приказано выжить. Ты решил ждать сын своего отца. ожидания никогда не приводит к победе. Точнее, одно ожидание. Не надо так категорично отвергать великое понятие ждать. Ждут все. И Галилей в тюрьме инквизиции, и палач, готовящийся к казни Перовской, и Станиславский, выходящий на генеральную репетицию, и тиран, замысливший термидор, и революционер, точно чувствующий ту минуту, когда необходимо выступить открыто и бескомпромиссно. Деус покаял себя придуманной самозащитой. Крушение гитлеризма неминуемо поведет к изменению морального климата дома. Не ускользай от самого себя, приказал он себе: "Ответь раз и навсегда. Ты верил, что Каменев, Бухарин, Рыков, Радык, Кедров, Уншлихт, шпионы и враги. Ты никогда не верил в это", сказал он себе. И почувствовал освобождающее облегчение. Но тогда чего же ты продолжал служить тем, кто уничтожил твоих друзей? За что мне такая мука, подумал он. Почему только сейчас у своих ты должен исповедоваться перед самим собой? Это не исповедь, а пытка. Это страшнее любой пытки Мюллера, потому что он был врагом А моих друзей убивали мои же друзья он вспомнил их маленькую квартирку в берне вечер отца возле лампы книгу которую он держал на своей большой ладони нежно как новорожденного. вспомнил его голос а из всех отцовских фраз которые и поныне звучали в нем, особенно трагичные отче святый говорили недовольные годуновым патриарху Иову: "Зачем молчишь ты, видя все это?" Но чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал, видя семена лукавствия, сеямые в винограде Христовом. Делатель изнемок и только Господу Богу единому, взирая, ниву ту не добрую обливая слезами. А потом отец читал о некоем человеке, князя Шестунова по имени Воинко, который донес на своего барина, и за это ему сказали царское жалованное слово и отблагодарили поместями. И поощрение это произвело страшное действие. Боярские люди начали умышлять всяко над своим барином, и, сговорившись, человек по пяти-шести один шел доносить. А других ставил свидетели. Тех же людей боярских, что не хотели души свои губить, мучили пытками и огнем жгли, языки резали и по тюрьмам сажали. А доносчиков царь Борис жаловал своим великим жалованием, иным давал поместье, а иным из казны деньги. И от таких доносов в царстве была большая смута. Доносили друг на друга попы, черницы, по наmarie, просвирни, даже жены доносили нам мужей своих, а дети на отцов, так что от такого ужаса мужья таили соджон своих, и в этих доносах много крови проливалось не повинной. Многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали. Отец тогда оторвался от книги, Внимательно посмотрел на сына и заключил: Борис не мог проникнуться величием царского сана и почерпнуть в нем источник спокойствия и милости. Борис и на престоле по-прежнему оставался подозрительным. Он даже молитву придумал особую для подданных при заздравных чашах. Борис, единый подсолнечный христианский царь и его царица и их царские дети на многие лета здоровы будут. А знаешь, спросил тогда отец, сколько погибло в Москве от голода в ту пору? Не отгадаешь, полмиллиона человек. Зато хоронили всех за царские деньги. А хлеб купить, что немцы в Архангельске привезли. Борис запретил. Негоже иноземцам знать про наши дела. Мы самая богатая держава Европы. Такого мнения и держаться станем. Исаев услышал грохот торопливых шагов и сразу понял, что спускаются двое: один в бутсах, знакомый ему Никс Форштейн, а второй ступает мягче, видимо, в ботинках. Действительно, второй был в лакированных туфлях на босу ногу, в плавках и с докторским чемоданчиком в руке. "Эй!" сказал он. всячески избегая русских слов. «Блюд gib гибмерхант!» Исаев затрясся от приступа смеха, пришедшего изнутри как избавление от безысходности. Рта он не разжимал, губы пересохли, кровоточили. Если позволить себе рассмеяться в голос, кровь потечет по подбородку, шее, груди, а у него выработалось особое отношение к себе. Он постоянно видел себя как бы со стороны, также оценивал свои поступки, не терпел неряшливости, был точен до секунды, всегда ощущал в себе часы, ошибиться мог на пару минут от силы. Жил по собственному графику, в котором не было таких слов, как забыл, не успел, не смог. "Пусть наручники снимет", прошамкал Исаев. "Как же вы мне давление помирите? "Никс Форштейн" повторил тот, что в буцах, и снял наручники. Исаев поверил в магию индейцев, убедившись в их великом недоступном нам знании на собственном опыте. Он научился сдерживать дыхание, учащать пульс, останавливать его даже. Но, ну, мери, подумал он, я тебе подыграю, испугаешься. Через час его перевели в другое помещение, где не так грохотало и не было угарного машинного смрада. Обтерли мокрым полотенцем и дали чашку воды. Она была сладкой, без подмеси. Поэтому проснулся он рано, часа за три, перед тем, как должен прийти ухоносец. Он был убежден, что не ошибается во времени, и не торопясь начал допрашивать себя, силыspan понять, чего же от него хотят свои. На третий день корабль пришвартовался. Голосов по-прежнему слышно не было. Спустился Никс Фарштейн, снял наручники, бросил пиджак и туфли, дождался, пока Исаев оденется. Натянул ему на голову капюшон и, подхватив под руку, повел по скользким, мысленистым лестницам наверх. На палубе, вдохнув свежего воздуха, Исаев упал. Сколько был в беспамятстве, не помнил. Ощутил себя на кровати. шелковая подушка, Мягкая, верблюжьей шерсти одеяла. Руки и ноги были свободны. Пахло сухим одеколоном, чем-то напоминавшим кёльнскую воду. Он пошарил рукой вокруг себя, натолкнулся на лампочку, включил ее. Стены комнаты были отделаны старым деревом, окна закрыты тяжелыми металлическими ставнями. В туалете нашел английскую зубную пасту, английское мыло. Ты дурак, Исаев, сказал он себе. Ты посмел грешить на своих и раскрылся. Ты заговорил по-русски, чего не делал четверть века. Тебя крышка. Одна надежда и осталась на своих. Мыслитель сратый русскую смуту вспоминал. О чем она отличалась от тех, что были в Англии?